Наша учеба. Одним из главных пунктов устава отряда «Гранит» было хорошо учиться. Дневники мы не проверяли, но постоянно отчитывались на сборах о своей успеваемости, и иногда приходилось принимать соответствующие меры. Так, Мотя Сипатов взял на буксир Павлика Дрожина. Сам Мотя учился очень хорошо, но постоянно тренировал свою память. Я поинтересовался, как он это делает, а он мне сказал — «Давай называй мне любые двенадцать слов. Я повторю их по порядку, а потом с конца. Смогу также назвать любое слово по твоему выбору». Я был поражен тем, как Бойко Митя называл заданные мной слова и сначала, и с конца, и по выбору. Мне тоже захотелось попробовать. Но я не смог запомнить даже десяти слов. «Ты потренируйся и заметишь, как повысится успеваемость», — сказал Мотя. «Да, это не помешает», — согласился я а то я недавно пару схватил». «Стыдно, командир, стыдно». «Что, память подвела?» — спросил Мотя. «Конечно, стыдно. А главное, то, что получил за любимого поэта Лермонтова», — ответил я. «Как же так?» — удивился Мотя. «Вечером я долго провозился с нашим журналом», — начал я рассказывать. «Рассчитывал выучить отрывок из Мцири на переменах, ведь Лермонтов очень быстро запоминается». На нас, человек пять самых рослых, с первого же урока послали на тетрадную фабрику за тетрадями. Тетради оказались очень тяжелыми, в школу пришли мы все в мыли. Не успел я отдышаться, как меня вызвали отвечать отрывок. На слабую троечку я бы, может, и вытянул, но мне не хотелось издеваться над Лермонтовым, и я отказался от ответа, за что и получил соответствующую оценку. Зато через неделю я рассказал с таким выражением, что даже сам удивился, даже учительница сказала мне, «Молодец!» Очень легко учился Валя Шведов. Удивительно мало он тратил времени для приготовления домашних заданий. Не успеет прийти из школы, уже катается на коньках по улицам поселка. Как-то он пришел ко мне и стал звать на улицу. После метели установилась чудесная погода, и мне самому захотелось погулять на свежем воздухе. «Подожди», — сказал я, — «вот с алгеброй закончу и пойдем». — На, пока посмотри, какой остров я придумал. Валя взял нарисованную мной карту, но ничего не понял. Жульверн придумал таинственный остров, а я — свой остров, — пояснил я и снова сел за алгебру. Э, — Эй, да ты, брат, не очень в картах разбираешься, — заметил я, убирая тетрадь по алгебре. — Вон, видишь, кругом море. На острове гора. С горы течет река. В устье реки чудесная бухта, где стоит моя яхта и дом. «Слушай, вот в нашей библиотеке есть книжонка, глазомерная съемка. Возьми, полистай, и научишься разбираться в картах». Не успев оценить мой остров, Валя стал листать предложенную мной книжку, а я стал собираться на улицу. Вдруг на последней странице я заметил какой-то странный адрес. «Ну-ка, ну-ка, что это там написано?» — спросил я. Валя внимательно прочитал напечатанное на последней странице, и, глядя на меня каким-то радостно-вопросительным взглядом, сказал «Адрес Центральной детской экскурсионно-туристической станции. Валька! Да ведь это то, что нам надо!» — закричал я. Мы забрались на крышу, чтобы убрать огромную глыбу снега над воротами в огород, а то, не дай бог, свалится кому-нибудь на голову. Потом мы поднялись на самый верх, постояли там, поглазели кругом, и вдруг Валя направился к карнизу. «Давай спрыгнем», предложил Валя, глядя вниз. Я знал, что там очень высоко, и что только сумасшедший может сигануть с такой высоты, поэтому спокойно ответил «Прыгай». Валя сделал шаг и исчез. «Давай, прыгай ты!» — донеслось снизу. Я подошел к краю. По пояс в снегу Валя размахивал руками и призывал меня к прыжку. Откровенно говоря, мне было очень страшно. Если что-нибудь придумать, чтобы отказаться от прыжка, то будет нечестно. Я закрыл глаза и оттолкнулся. «Здорово, да?» — спросил Валя, когда я оказался рядом с ним. «Здорово, здорово!» — согласился я и постарался побыстрее сменить тему, чтобы Валя не заметил мой испуг. В классе уже никто не называл меня предателем, но, видимо, хорошо помнили о прошлогодней истории. Те, кому исполнилось 16 стали заполнять анкеты для вступления в комсомол. Чуть ли не единственный в школе коммунист, учитель истории Михаил Сидорович, дал рекомендацию даже Ванюшину, который не раз срывал у него уроки. Я тоже взял анкету, но тут же услышал от Люськи Уточкиной, «Ты? В комсомол? Ты же недостоин, «Не тебе судить», — ответил я, но анкету заполнять не стал. Зачем перед окончанием школы начинать неравную борьбу с показухой и формализмом? Здесь никто меня не поймет.